Матушка-ветровоск раздражённо покосилась на магический кристалл нянюшки Як. Что ни говори, а кристалл не из лучших. Доставленный одним из сыновей нянюшки из дальних заморских стран, он был мутно-зелёного, бутылочного цвета. При взгляде сквозь него всё невероятно искажалось, в том числе, как подозревала матушка, и правда. — Ясно одно, — произнесла она, — он едет в какой-то телеге. «Лучше бы выбрал какого-нибудь норовистого белого жеребца», — высказала нянешка як «Юный принц на лихом коне и всё такое прочее». «А волшебный меч у него есть?» — поинтересовалась Магрот, вытягивая шею. Матушка-ветровоск тяжело опустилась на стул. «Вы обе настоящий позор видовского рода», — заявила она. «Вам всё летающих по воздуху скакунов да магические мечи подавай. Раззявили рты, как две доярки». «Как хотите, но я считаю, что волшебный меч быть обязан», — отрезала Магрот. «Надо где-то его взять. К примеру, выковать из какого-нибудь громоотвода. У меня даже заклинание, подходящее для меча, есть. В общем, сейчас найдём громоотвод», — неуверенно предложила она, — «и выкуем из него волшебный меч». «Э, нет, я в этом не участвую», — фыркнула матушка. «Эти штуки очень опасные Сначала ничего делать не хотят, а потом возьмутся и отхватят тебе полруки. «А ещё у него должно быть родимое пятно в форме клубнички», — продолжала нянюшка Яг, немало не смущаясь тем, что её постоянно перебивают. Матушка Ветровозг и Магрит подозрительно уставились на неё. «Да, родимое пятно в форме клубнички», — повторила нянюшка Яг. «Если уж ты настоящий принц и едешь отвоёвывать своё королевство...» тебя просто обязано быть такое пятно чтобы все знали кто ты есть хотя никогда не понимала как люди определяют клубничка это или нет да уж будет нам клубничка туманно выразилась матушка постучав по кристаллу в его пронизанных трещинами зеленых глубинах воняющих омарами крохотный Том джон расцеловал родителей кого-то обнял кому-то крепко пожал руку и перемахнул через борт головного фургона «Должно сработать», — сказала себе матушка. «Иначе он бы сюда не поехал. А прочий народ с ним — это его верные спутники. И то хорошо. Есть у голова на плечах. Пять сотен миль по такой дороге — не шутка. Любая беда может случиться. Надеюсь, их мечи и кольчуги лежат в фургонах. Некое сомнение украдкой пробралось в её душу, но матушка быстро с ним справилась. «Других причин ехать ему сюда просто-напросто нет, значит, остаётся одна. Стало быть, наше заклинание сработало. Хотя, конечно, эти ингредиенты и стежки да и время не совсем подходящее выбрали, а то, что не понадобилось, Гита утащила домой своему коту. Но он едет». Что есть, того не отнять. «Когда закончишь, Эсме, набрось на него какую-нибудь тряпочку», — попросила нянюшка. «А то я всё боюсь, вдруг через него кто-нибудь подсмотрит, как я ванную принимаю». «Он едет», — промолвила матушка с таким явным и глубоким удовлетворением, что его можно было бы использовать вместо пруда. Исполняя просьбу нянюшки, она натянула на кристалл мешочек из чёрного бархата. «Дорога ему предстоит долгая», — высказалась нянюшка Яг. «Время на шапки, береги шапки. А что, если мы на пути разбойники попадутся?» «Мы за ним будем присматривать», — пообещала матушка. «Это неправильно», — возразила Маград. «Если он собирается стать королём, то должен научиться самостоятельно справляться с трудностями. А если он сюда, весь искалеченный явится», — хмыкнула нянюшка. «Нет, сила ему понадобится». «Ладно, ладно, но когда он доберётся до Ланкра, нам всё же следует оставить его в покое. В этой битве у него не должно быть союзников». Матушка хлопнула в ладоши, обозначая свой еловой настрой. «На то мы порешим», — подвела итог она. «Если он будет явно побеждать, помогать ему не станем». Наблюдение осуществлялось из хижины нянюшки Яг. Когда ближе к рассвету матушка направилась к дверям, Магрот вызвалась остаться и помочь нянюшке с уборкой. «Что же случилось с вашими принцами невмешательства?» — спросила юная ведьма, и едва за спиной матушки закрылась дверь. «Ты это о чём?» «Не притворяйся, что не поняла меня нянюшка». «Да какое это вмешательство?» «Вмешательство — это совсем другое», — принялась объясняться нянюшка Як. «Мы ведь только направляем его поступки в нужное русло». «Ты сама послушай, что говоришь!» Нянюшка уселась на кровать и принялась нервно поправлять подушку. «Видишь ли, невмешательство хорошо, когда всё идёт как надо», — сказала она. «Когда тебя никто не вынуждает, не вмешиваться — одно удовольствие. А у меня семья. Джейсон уже в пару драк вязался, когда услышал, что о нас люди говорят. Шо нас со службой армейской турнули? Так что сначала мы поможем королю, а потом он поможет нам». По-моему, всё по справедливости. Но ведь ещё неделю назад вы двое твердили, что... Магра даже договорить не смогла. Настолько поразило её подобное проявление наглого прагматизма. Неделя для магии — долгий срок, указала нянюшка. Сама посмотри, за это время целых пятнадцать лет прошло. В общем, Эсме настроилась разобраться с этим делом, и я ей мешать не собираюсь. «То есть, если я правильно тебя поняла», — выдавила Магрит ледяным от волнения голосом, «обед невмешательства для вас — это нечто наподобие клятвы никогда не плавать, до тех пор, пока не свалишься в воду». «Может, лучше клятву нарушить, чем пойти к одну», — резонно промолвила нянюшка. Она протянула руку к каминной полке, нащупала там глиняную трубку, больше напоминающую небольшой котелок, и раскурила её от лучины, вытащенный из угасающего очага. Лежащий на своей подушечке гриба внимательно наблюдал за действиями хозяйки. Маград с безучастным видом подняла чехольчик, прикрывающий кристалл. «У меня такое ощущение, что я никогда не докопаюсь до сути видовства. Только мне начинает казаться, будто я ступила на верный путь, как всё сразу меняется. Все мы люди». Пожала плечами нянюшка, выпуская в направлении дымохода сизую струю. «Все люди — люди, без исключения». «А могу я позаимствовать у тебя кристалл? Ненадолго?» Вдруг отважилась попросить Маград. «Пользуйся сколько душе угодно», — махнула рукой нянюшка, качаясь на Маград с тёплой улыбкой. «Кстати, как твой молодой человек поживает?» «Понятия не имею, о чём ты. Уже несколько недель его не встречала». «Да, герцог дал ему какое-то поручение, и он отправился...» Маград было запнулась, но тут же нашлась. «И он отправился куда-то выполнять это поручение. Но это меня не касается. О чём разговор? Я так сразу и поняла. Ладно уж, бери кристалл». Благополучно добравшись до своей хижины, Маград юркнула в дверь и со вздохом облегчения заперла её изнутри. Хотя ночью по торфяным пустошам никто не шастал, за последние пару месяцев положение в стране очень и очень изменилось. Мало того, что уровень доверия к ведьмам упал до самой низкой отметки, так ещё и некоторые особенно смышлённые ланкрцы, чаще остальных, общающиеся с внешним миром, начали подозревать, что либо А. История совсем сошла с ума, обрушив на голову людей столько событий за раз, либо Б. Что-то явно случилось со временем. Доказать сие было крайне трудно. Главным образом потому, что в разных странах, городах и областях диска приняты разные системы летоисчисления. В условиях, когда на участке поверхности всего в сотню квадратных миль один и тот же год именуется годом мелколетучей мыши, годом предусмотрительной обезьяны, годом рыскающего облака, годом тучных коров и годом умных жеребцов, когда отсчет времени ведется со дня рождения или упокоения полюбившихся звездочетам монархов или пророков, когда во всех вышеперечисленных случаях года состоят из неравного количества месяцев, а многие из них не признают понедельную разбивку, да вдобавок кое-где день не рассматривается как универсальная единица временного отсчета. В таких условиях люди всегда ищут опору лишь в одном убеждении – хорошего секса всегда мало. К примеру, в теократии за лунь принят календарь, который отсчитывает время не вперед, а назад. Остается только гадать, почему дело обстоит именно так, поскольку попытки прояснить обстановку в теократии каждый раз заканчивались весьма плачевно. Надо отметить, что к числу этих людей не относится лишь племя Забинго, обитающее в Великом Нефе. Но некоторые приезжие торговцы... Постоянно переваривающие через горы и посещающие Ланкар, необъяснимым образом вдруг сильно постарели. И хотя овцепики с их неисчерпаемыми запасами магического сырья всегда будоражили мир необъяснимыми явлениями различного масштаба, тем не менее бесследное исчезновение столь большого количества времени можно было смело отнести к событиям эпохальным. В общем, Маград заперла дверь, закрыла ставни, и осторожно поставила на кухонный стол зеленоватую сферу. Она сосредоточилась и... Прикрывшись отрезом просмоленной парусины, шут дремал на беречной баржи, которая со скоростью верных 2 мили в час шла к верховьям Анка. Может, как средство передвижения баржа и не была пределом желаний. Однако дело своё она всё же делала. Итак, с ним вроде всё в порядке. Только почему он ворочается и стонет во сне? И Маград в который раз задумалась над тем, каково живется и спится человеку, всю свою жизнь делавшему нелюбимое дело. «Должно быть», — подумалась ей, «такая жизнь даже страшнее смерти, ибо в данном случае ты страдаешь, будучи живым». Маград привыкла считать шута слабым, легко поддающимся дурному влиянию, бесхребетным человеком. Она мечтала о его возвращении, однако в то же время надеялась, что они больше никогда не увидятся.